Часть 2, глава 11. Батареи Тимошенко и Артюха, выставив на пригорке пушки, вели огонь по маневрирующей денькинской коннице. В бинокле Павло видел белые с красными околышами фуражки офицеров конного Алексеевского полка. Неподалеку от махновских пушек вздымали в воздух комья земли, разрывы снарядов. Эта легкая батарея Алексеевской артбригады начала контробстрел на подавление. — Цель номер один, прицел 110, трубка 105, три патрона беглым! — скомандовал Павло. Пушки дали залп второй, и над степью повисла звенящая тишина. — Где третий залп? — закричал Тимошенко, лицо его исказилось. В бинокле он видел, как Алексеевская конница начала обходить его артпозиции, скрываясь в балке. К Тимошенко подскочил бывший унтер из его давней Екатеринославской батареи. «Так что, Павлом Матвеевич, третьего залпа не будет, все, снаряды кончились. Глянь в зарядных ящиках, же осветительные гранаты остались, хоть для испугу». «Пусто! Яку поганой жинки в погребе», — ответил меланхоличный унтер. «Ты что не видишь, обходят нас». — Хеба сам в казённик залезу, — уныло сказал унтер. — Вот заразы! Тимошенко поглядел по сторонам, будто где-то поблизости мог увидеть завалящий, но так нужный сейчас унитарный патрон. Помирать не хочется. Ну, кому хочется? На кауром малоруслом коньке к ним подлетел Артюх. — Землячки, по дружбе позычьте двойку-тройку снарядев. Обходят под люка слева. Павло только сокрушенно махнул рукой. А меланхоличный унтер заметил, она нас справа и без бинокля видно, а снаряде в тютю тю последние полетели. Так, получается, помырать будем. Последние слова они произнесли вместе, дуэтом. — О, слово в слово! Значит, сбудется, — невесело усмехнулся унтер. Тимошенко еще раз, оглядывая края балочки, откуда вот-вот могли выскочить Алексеевцы заметил чуть в стороне странную вещь. Прямо по степи, подпрыгивая, и местами на проплешинах поднимая пыль, неслась тачанка без пулемета, а за ней в шагах в двухстах дюжины полторы конных, сосредоточенных с извлеченными из ножен, но опущенными к ноге клинками. Странно. Обычно конные возглавляют атаки, а повозки идут следом. Присмотрелся попристальнее и понял те, что в тачанке четверо просто удирали, а конные молчаливо и уверенно, сокращая расстояние, их преследовали. Естественно, по тачанке они стреляли, хотели или взять живьем, или порубить, что для конника в боя удовольствие и не лишнее упражнение. «Да нас пробиваются, но те, что в тачанке, видать, кто-то из наших», — сказал Тимошенко с горечью понимая, что ездоки обречены, и передал бинокль бывшему Унтеру. Унтер вгляделся точно до нас рвутся. Эх, пару снарядов бы отсекли Артюх, оторвавшись от цейса, только вздохнул, не хотел наблюдать, как будут сечь или вязать тачаночников, насмотрелся за последние годы всяких картинок. И тут в разговор неожиданно вмешался Мекола, ну, тот самый шестой номер, из имения пана Резника, еще в Екатеринославе, примкнувших к батарейцам. В руке он держал то ли куклу, то ли ребенка, запеленутого в трепье. О! — сказал он, — на всякую беду держав, на коне в переметной сумке возыв, весь бок коню побыв. Развернули тряпки, и на свет глянул 76-миллиметровый унитарный. Осколочная граната, родная! — — Шо ж ты, дорогенький, мовчав! — запричитал Павло, торопливо загоняя снаряд в казённик и закрывая поршневой затвор. Приник к окуляру оптического прицела, закрутил барабаны отражателя и угломера, довернул ствол, вращая маховик. — Не спеши, один единственный! Не балабонь под руку! Ади-иды! Граната легла точно под ноги передних всадников, которых отделяло от тачанки уже сожжений десять. Сквозь облако дыма и комья земли, вздыбившиеся тяжелой тучей, было видно, как бились лошади, стараясь подняться, как зелеными бугорками человеческих тел покрылась земля. Оставшиеся в живых конники сдерживали бег, откидываясь назад, тянули на себя поводья. Откуда им было знать, что взорвался единственный, чудом уцелевший снаряд? «Все, хлопцы, кончилась песня! Подрывай пушки!» Артюх — «Артюх!» — крикнул Тимошенко. — «Передки сюда!» — пушкари засуетились... «Ты шо?» — вызверился на Павла Артюх, вытаскивая револьвер. «Измена? Григорьевцы из рода пушек не оставляли!» «И махновцы не оставляли!» — ответил Павло, тоже вытаскивая пистолет. Они стояли друг против друга, как два дрочливых петуха, изготовившиеся к схватке. Подлетели ездовые на передках, за которыми грохотали пустые зарядные ящики. Загремели поодаль разрывы ручных гранат брошенных в стволы пушки задергались осколки с визгом царапая и нарезку вылетали из стволов и огнем били из казенников дым окутывал орудие через короткое время тимошенко артюх и остальные пушкари вцепившись друг в друга в передки в ящики мчались по рытвинам ускользая от появившейся на краю поля кавалерии алексеевцев — Пушки еще будут! Пушки в бою достанем! — подпрыгивая и едва не падая из ящика, кричал Тимошенко своему новому побратиму в ухо, не обращая внимания на посвистывание пуль. — Только не дуже спеши! Надо поглядеть, кого мы от смерти спасли. — Ты глядишь, чтобы алексеевцы на тебе не поглядели! — огрызнулся Артюх. — А за тех, что на тачанке, не беспокойся! Видать, лыхие хлопцы догонят! Тачанка и верно приближалась. Одно колесо крутило кренделя, готовый вот-вот слететь со ступицы. У края лесочка пушкари остановились, огляделись. Алексеевцы прекратили преследование и темной цепочкой, удаляясь, потянулись к горизонту. Тачанка подъехала к махновцам. С переднего сиденья соскочил красный, взгерошенный Зяма Сольский. Он продолжал сжимать вожжи в трясущейся крупной дрожью руке. «За Зямой слезли еще трое». Кто такие? спросил Тимошенко. Не узнаете, даже обиделся Зяма. Это же я, Сольский, а это товарищ Волин. А эти двое тоже анархисты? Анархисты, анархисты, ответил один из неизвестных. Еле успели выскочить из Харькова, пояснил Сольский. Там уже Маймаевский. Ну что ж, поехали до батька, бросив тачанку с отбитым колесом, все забрались в повозки, брички и скрылись в лесочке, куда уже втянулись основные силы артиллеристов. В гулком пустом классе сельской школы собрались на совет все махновские командиры. Здесь и Левка, и Щусь, и Галина Кузьменко, и Аршинов, и Фома Кожин, и братья Махно, Григорий и Савва, и опирающиеся на костыль каретников. На привычном месте за столом над картой склонился начальник штаба Черныш только сутки назад объявившийся в отряде. Явились на совет и культ просветовцы, комиссары от анархизма. Настроение у всех было не из радостных. — Батько, восемь тысяч наших уже вернулись, — попытался поднять дух присутствующих щусь. — Да григорьевцев одиннадцать тысяч. Раздобыть бы патронов и, айда, на левый берег ослабонять голе поле. Наступило молчание. — Черныш! постукивая по карте карандашом, смотрел на щусяк, как на весельчака на поминках. «Какое гуляй-поле! О чем ты, Федос? Шкуро по нашему уезду гуляет. Слащев из Крыма вырвался, с этой стороны нас зажмет. Алексеевцы опять же. А у нас на вазах уже сколько раненых, и практически нет боеприпасов». В классе наступила гнетущая тишина. Сидели, думали... Затянувшееся тяжелое молчание прервал запыхавшийся, растерзанный Тимошенко. Он ворвался в помещение, неся с собой дыхание недавнего боя и бегства. «Батько!» — выкрикнул он, стаскивая и сминая порванную фуражку. «Вели расстрелять! Обошли нас, Алексеевцы! Зажали! Пока могли, отбивались! А потом, потом боезапас кончился, пушки взорвали, людских потерь, правда, немая. Удирали, як зайцы! Сидай." Не глядя на пушкаря, сказал Махно, — Не ты один. Все мы скоро текать будем, як зайцы. Не знаю только, куда. Он царапал стол, усиленно размышляя. — Еще я тебе батьку гостей привез, — сказал Павлов, в наступившей тишине. — Каких еще гостей? — Да двух наших нархистов, что ты в Харьков когдась отправил. Зным еще двое. — Где они? — В коридоре. Позвать. Нестор сам выскочил в коридор, увидел Зяму Сольского, Волина, обрадовался. Волину пожал руку, Зяму обнял. — Вот Нестор Иванович, — торопливо сказал Зяма, — еле выскользнули из Харькова. Там уже Маймаевский. — Этого надо было ожидать. Деникин наступает на Москву. Нестор перевел вопросительный взгляд на двух незнакомцев. — Знакомьтесь, Нестор Иванович, — сказал Волин, — наши товарищи из анархистского Набата. Тепер представился один из набатовцев, тот, что был повыше. — Барон! — протянул руку второй, округлый, маленький. — Барон! — усмехнулся Нестор. «Ну, — Но если ты барон, чего же от своих сбежал? Продолжая разговаривать, они вновь вернулись в класс, где заседал совет. — Собираются, собираются наши! — повеселевшим голосом сказал Махно и указал на Сольского и Волина. — С этими мы уже огонь и воду прошли, а эти двое — новеньких у одного правда фамилия подозрительно барон это псевдоним пояснил зяма уже полностью пришедший в себя после смертельного бегства от алексеевской конницы а звать его Арон. — ну и добре усмехнулся батько добре что арон а не барон черти б вас побрали с вашими псевдонимами я вот як был махно так и остался махно а что такое тепер у россиянца сейчас тоже псевдоним псевдоним, — подтвердил Исаак Тепер. «Лучшие перья анархии», — поспешил успокоить батьку Волин. «Пишут на страх врагу, на радость анархистам, и ораторы замечательные, зажигают». «Садитесь, ораторы», — сказал Нестор. «У нас тут серьезный совет. Сейчас или теперь барон чарон, а белая конница сжимает нас. Может такое случиться, что она из всех нас гусиные перья сделает, а может быть и пух». Нестор вновь склонился к карте. А что говорит разведка? – спросил он. Добровольцы Маймаевского в пригородах Харькова, – доложил Левка. «Устаревший сведений, Левочка. Он ораторы говорят белые уже давно в Харькове. А для нас никакой разницы. Деникин принял план наступать на Москву, но для чего ему надо занять Украину, чтобы обезопасить свои тылы? Красная армия почти разбита и теперь только мы он него кистку и в горле. Отдав приказ уничтожить нашу армию, и Слащев, уже повернув свой корпус на помощную, чтобы потом окружить нас, Махно не отрывал глаз от карты. — Скажи, ли вашу Деникин, замирился с Петлюрой? — Да что ты, батько! — взмахнул огромный ручище задов. — Петлюрица едина и не як маяк серпом по яйцам. Он, офицеры в Киеве постреляв... А дроздовцы, сумами разбылы петлюровцев и даже пленных не брали. Так, все смотрели на Нестора с надеждой. Батько решал сейчас судьбу Махновщины, а может и всей Великой Третьей Революции. «Деникин дурак», — сказал он, — «может, генерал и хороший, а думки у него короткие, как машины и хвосты. Где сейчас петлюра?» «Да там же, по думанию. «Значит так», — решительно сказал Махнов, — «вырушаем на запад». До умани, а ты, Лёвочка, бери с собой надежных хлопцев и впереди нас спеши до Петлюры. — Договорюйся. Скажи, батьку Махно просит помощи против Деникина. — Поможет. Сам он воевать с Деникиным не станет. Боится. Поддержал Нестора Черныш. Войск у него, правда, немалое, но слабое. Он как та коняка на льду, не знает, на какую ногу встать. — А на кой хрен он нам сдався, той Петлюра? — спросил Каретников. «Да он нам и правда, як собаке пятая нога, но снабжают его боеприпасами хорошо, и Польша, и Франция, и Румыния, и лазареты у них, лекари, средства всякие, так, Лева? «Так, батьку, подтвердил Задов, — «вон и правда, и Деникина снабжают, Им бы Украину оторвать от России». «О!» — поднял палец Махно, — «пускай стравливают, а нам надо в ту щелочку между ними попасть». Он повернулся к деду Правде. — Чтоб як вышнева косточка попадет осенью в какую то щелочку, и все. Весной на свет ростком выглянет, живая, невредимая. Так, дед? — За год деревцем становится, — согласился с Нестором дед Правда. Махно встал. — Знаю, хлопцы будут роптать. Чего идем на запад от своих хат? Говорите им, вернемся. Пускай малость потерпит. И затем обратился к Чернышу. — Составляй план поход, штаб. «Обоз с ранеными. В середину. Выступаем через час». И потянулся по центральной Украине обоз. Ровные как стол степи сменились холмами. Позеленее и пошире стали лесочки, поуже и повальнее реки. Шли медленно, то и дело останавливались, меняя коней, торгуясь с селянами. По мере продвижения на запад мужички становились поприжимостее, просчетливее, просили все больше денег» а коней старались дать похуже. Брички, тачанки — все требовало ремонта. Наседавшие с востока и юга Деникинские части, хоть и разрозненные, наносили чувствительные удары. Бои не прерывались ни на день. Обоз с ранеными становился все длиннее. Оставлять раненых в хатах у селян было нельзя. Добровольческая армия махновцев в плен не брала. А впереди маячила встреча с петлюровцами — Иногда положение казалось безвыходным, но надо было идти и идти, при этом армия Батьки разрасталась, а не уменьшалась. К ней прибывались красноармейцы из местных гарнизонов, иногда целые части, даже бригады и полки, из отступающей почти параллельно советской южной группы войск. Ею якобы командовал молодой военный гений, 23-летний Иона Якир, а на деле начальник штаба, опытнейший тактик и стратег. Адмирал старого режима, давно служивший новой власти, сорокалетний Александр Немец. Перешедшие на сторону Нестора красноармейцы тяготели к анархизму, ругали дисциплину, засилье комиссаров, офицеров царской школы и становились махновцами естественно и просто, как будто влились в армию едва ли не с самого ее возникновения. Вот только многие были без оружия и без боеприпасов. Черныш ворчал «Одна буза, едаки!» «Гири на ногах армии!» «Сгодятся!» — загадочно отвечал ему Махно. «Дормовое не выбрасывают». Скрипели вазы бесконечного санитарного обоза. Один из махновцев с головой, забинтованной от макушки до рта, услышал рядом стук копыт, приподнялся. «Эй, кто це? Ты, Лева? Не сказал незрячему хлопцу его раненый сосед. «Значит, Феня, угадав?» «Чую, вроде я клевкин конь!» «Я-я!» — откликнулась певучим своим голосом, который завораживал и ласкал мужское ухо красавицы Феня. «Скажи Феню, куда мы направляемся?» — спросил раненый. «До дому от дому. Туды де лазареты, до Умани. Бува в Умани!» — с удовлетворением произнес раненый. «Там речка красиво, ятрань, голуба, як небо. А ты песню про ятрань знаешь, Феню?» Ну, кто же ее не знает? Феня придержала коня, медленно ехала рядом с телегой. «Заспивай, Феню, ты добрый спиваешь. Я на концерте в Гуляй-Поле чу. Не морочь девчине голову, Гнат. Может, она спешит кудысь». «Ничего, я спою», — согласилась Феня. И стала негромко выводить там, где я тронь круто вьется, где по каменю шумыть, там девчина ей как зветься. Козак знает, а ему вчить. Лилась над степными просторами одна из самых лиричных, с великолепными словами, народная песня. До самого горизонта растянулся Махновский обоз. Исчезал в распадках, взбирался на пригорке. Путь становился все тяжелее. Арьергарду по три раза на дню приходилось отбиваться от наседающих белогвардейцев, а то вставала на пути речка, которую с трудом форсировали под взрывы снарядов, поднимавших донный ил. Проходили через села. С яблонь свешивались краснобокие плоды, скрипели немазанные колеса телег и глухо стучали по сухой глинистой дороге копыта уставших лошадей. Не без труда переезжали через железнодорожные пути. Лошади натужно вытаскивали телеги на крутую насыпь, колеса застревали между рельсами, свистели батаги, надрывно кричали возчики. Нестор. Стоял на насыпи, ожидая, когда последняя телега с ранеными перевалит через рельсы. Тихо сказал стоящим возле него командирам, — Вот этой железки я больше всего боялся. И сейчас боюсь. Чуть-чуть прозевали они нас. Но чё, с минуты на минуту тут должен появиться бронепоезд. Они же не совсем дурные. — Так шура, быть батько? — спросил Павло Тимошенко. То — То-то ты не знаешь. Ну, была бы у нас хоть одна пушка, я бы не спрашивал. Подумай, может, до чего ты и додумаешься. Додумався. Прихватив с чего-то воза несколько брусков взрывчатки, запалы и бекфордов шнур, Трохим Бойко, Павла Тимошенко и еще несколько повстанцев побежали вдоль железнодорожных путей. Услышали, как где-то далеко застучали рельсы. «Стой — Стой! — приказал Павло. И они начали торопливо закладывать под рельсы взрывчатку. «Ты под саму рельсу, чтоб лопнула!» «А черт его знаю, як! Знызу, засовуй! Вот ты ей бо! Як ты тильки с женкой ладов!» Вскоре вдали показался бронепоезд. Впереди паровоз толкал платформу с мешками, а над мешками возвышалось тупое рыло пулемета. На броне одного из броневагонов белела надпись «Генерал Корнилов». Проглядывала и закрашенная «Урицкий». Бронепоезда часто переходили из рук в руки, восстанавливались, даже продавались. И, конечно, перекрашивались, меняли имена. Офицер поднялся над мешками, заметил людей на изгибе дороги, указал пулеметчику. «Скорее, Павло, побьют наших на переезде!» — торопил Пушкаря Бойко. Тимошенко раздул труд, приложил его к шнуру, бенгальский огонек побежал по проводу. «Пошли!» — и они побежали к перелеску. Пулеметная очередь с платформы вспорола земли у ног бегущих. Вторая очередь заставила Трахима споткнуться, упасть. Павло бросился к товарищу, попытался поднять его. «Не трудись», — мрачно сказали ему. «Бач!» — в голову попав. Прогремел взрыв. Генерал Корнилов остановился, накренился. В перелеске махновцы перевели дух. Бронепоезд, казалось, был все еще близко. Сразу за зарослями слышалось тяжелое дыхание паровоза. «Хороший командир, був! с давленным голосом сказал Павло. "Что ж, так и оставим!» «А что ж ты зробишь?» — мрачно ответил повстанец. "Под не сунешься!» Последние телеги с ранеными тяжело переваливались через рельсы, скрывались в пыльной завесе. То в одной, то в другой стороне были слышны звуки боя. Это отбивались от преследователей, Боковые походные заставы. Махно с высоты своего мощного коня оглядывал пространство, расстилающееся вокруг. Разгар позднего лета, сады полны плодов. На баштанах ярко-желтыми и коричневыми холмиками возвышались горбузы. — Давай вперед, Федос, — приказал Нестор щусю. — Еще не раз железку придется форсировать. — Если шо, стойте насмерть, а обозу дайте пройти. «Только так, батько!» — щусь свистнул, увлекая за собой отряд конников. Какое-то время махновцы двигались спокойно, тихо. Лишь стрекотали над степью кузнечики и уныло поскрипывали несмазанные колеса телег. И вот Нестор насторожился, увидел, что слева к ним приближается масса пеших и конных «Кожан, Фома!» Слова батьки тут же передали по цепи, Тачанка Фомы, а след за ней и тачанка Деда Правды появились рядом с Махно, обойдя обоз по широкому шляху. — Гляди туда! — Нестор указал Кожину на приближающуюся колонну. — Если беляки, попридержите, не допустите до обоза. Патронов не хватит. — А вы экономно, не сильно жирными очередями. Тачанки помчались навстречу вооруженной человеческой массе, на расстоянии двухсот шагов они лихо развернулись, выставили тупые стволы Максимов, но этот маневр пулеметчиков не произвел должного впечатления. Все так же мерно, поднимая пыль, колыхались нестроенные ряды, многие пешие поддерживали своих раненых товарищей, Фома пристально всматривался в запыленных усталых людей, «Нет, они не были похожи на Беликов. А потом он узнал знакомую фигуру калашника, тот тихо ехал сбоку от колонны на запаленном, хрипящем коне. А рядом с ним, уцепившись за стремя в грязной гимнастерке полкового командира Красной армии, тяжело ступал глыба. Он — земляк, приятель и вечный противник Нестора. «Отставить!» — встав во весь рост на тачанке, — прокричал Кожан. Первыми приблизились к Махно конные. Нестор обнялся с калашником. Глыба же просто подал руку. — Что, большевик, тебя снова до махновцев потянуло? — спросил Нестор. — С Деникиным пришел воевать, — ответил Глыба. — И полк со мной. — Это что ж тебе такой приказ от начальства вышел? Начальство послало дивизию пробиваться на Брянщину. На фланге группы Якира. Нас разбили. Мой полк случайно уцелев. «Прослыхали, что ты тут недалеко?» «Выходит, ты дезертир», — засмеялся Махно. «Ну, можно и так сказать. Ну, раз такое дело, ставим на довольствие». Ночью у костра, где собрались почти все махновские командиры, Глыба спросил у Нестора, «И долго мы, батьку будем от денег текать?» «Шо, мало от него по морде получил?» «Не в том дело, хлопцы недовольны. Хотят за своих помстыть». «У тебя полк, глыба, иди, мстись, так боеприпасу нема. Может, позычь трошки?» Махно не ответил, только усмехнулся и вывернул пустой карман. В наступившей тишине раздался голос брата Нестора Савы. «Щусь, Маруська Никифорова не вертается. Недавно мы с ней под кривым рогом стрелись. Над Жанкой подалась. Сказала, убью Деникина и вернусь. Хочу, сказала батьку, в очи подавиться». Не подавиться, тихо сказал Калашник. Высыть в самом центре Симферополя на фонарному столбу. Акуратно против губернаторского дома. Слащев повисов Помолчали. Тишину нарушил махно. С печалью в голосе произнес. Смела была анархистка. Без головы, но с душой. Казалось, замуж вышла. Успела, вздохнул Семка Коретников. Ага, успела. Рядом с ней висит Витёк в жостик. Знаменитый террорист из Поляки, его по всему свету разыскивало, добавил Калашник. Видная была баба, чего там вздохнул щусь. На такой любой бы женился. Вечная и память. — Так сколько же мы будем отступать? — взвратился к прерванному разговору Глыба. — Нарисуй ему картину на штаба, — попросил Махно-Черныша. — Может, поймет в какой капкан. Он с дуру влетел. Черныш развернул карту. Деникинцы гонят нас, как паны на охоте. Сзади загонщики, три офицерских полка, а по бокам части Слащевского корпуса. Зажать они нас намереваются вот здесь, между Ятранью и Синюхой. Основные силы у них против нашего движения и на флангах. Наша задача — извернуться задом наперед и ударить против неожиданно, быстро, Чтоб главные силы слощева не успели прийти на помощь. И тогда мы снова прорвемся туда, откуда пришли. Резервов у белых там нет, они нас там не ждут. «И — Искільки их? — спросил Глыба. — Загонщики цих, Я же сказал, три полка из добровольцев. Нас крепко побольше, но перед нами два препятствия. Мало оружия, нема пушек, нема боеприпасов и обоз раненые. Словом, нет огня и нет маневра. — Мы как жереба и кобыла, даже хромый волк догонит. — Ну и как же воевать? — спросил глыба, глядя на Махно. — Думаем, — ответил Нестор, — думаем, как и рыбку съесть, и, может, до чего-то и додумаемся. Ночью вернулся с задания Лев Казадов, склонился к Нестору, что-то ему долго шептал. Махно оживился, усталые глаза загорелись. Хорошие новости, батько? — спросил щусь. Они все еще сидели возле костра, пекли картошку. С продуктами тоже было не густо. — С петлюровцами договорились. — С утречка встречаемся. Нестор перевел взгляд на глыбу. — Если будет все так, как задумано, завтра особо нетерпеливые могут идти в наступление. Мы поддержим. Пламя костра освещало маленькую крепкую фигурку Нестора, его большую голову, смеющиеся и вместе с тем злые глаза. Ранним утром на разъезде между Генриховкой и Гайвороном они увидели пышущий паром бронепоезд Вильна-Украина, броневагоны, на соседнем пути два товарника, из которых выглядывали разномастно одетые солдаты в попахах со шлыками. Тачанка с Махно задовым и чернышом подкатила к салон вагону возле которого их уже ожидал Петлюровский, военачальник Суховерхий. — Здравствуйте, пан генеральный Харунжий, — поздоровался Махно. — Давненько не бачилось. — Як бы Николы не побачилось, я б не все. Бачите, як получилось. Отказались бы тоди от своих сумасбродных идей, и мы б с вами зараз встрелись. Не тут, а где-нибудь под Луганском, а то и в Киеве, под торжественный звон колоколов. И вы б не помощи у нас просили». — Об улыб хозяином края. — По-моему, вы все еще за Катеринослав сердитесь. Нестор вспомнил, что суховерхий в совершенстве владеет русским. плюунти. Тогда, извиняюсь, мы врагами были, а сейчас союзники. Иное дело. К сожалению, у нас нет времени для долгих разговоров. За нами по пятам следуют слащевцы. — Не только по пятам, — усмехнулся суховерхий. — Они вас почти окружили. — И что ж тут веселого? — спросил Нестор. «Для вас веселое только то, что завтра Слащев ударит и по моим войскам. Вам будет немного легче. Ну, як будет, так и будет». Нестор решил перейти к делу. «Все, як договорено?» «Боеприпасы доставлены, но в небольшом количестве, а раненых заберу всех». Махно покачал головой. «Понимаю. Раненых, как выздоровеют, надеетесь взять себе, а боеприпасы приберегаете. Ну, возможно, и так» продолжил союзнический разговор генеральный Харунжей. «На войне все хитрят. Хотел было встретиться с вами Симон Васильевич, но раздумал. И знаете почему? Он, видите ли, узнал печальную историю вашей встречи с атаманом Григорьевым». Махно как будто и не заметил издевки. «Жаль. А я, признаться, надеялся познакомиться с главным атаманом. Чего ему опасаться здесь, на своей территории, да еще и в бронепоезде?» «Знаете, говорят, на всякий замок есть своя отмычка. Стоит ли рисковать там, где для этого нет никакой необходимости?» «Ну, вполне разумно», — согласился Махно. «Так приступим к делу». Суховерхий указал на товарные вагоны и теплушки. По знаку Махно из-за насыпи показались телеги с ранеными. Командовала здесь Галина, вся в коже, при револьвере. Из теплушек насыпь спускались врачи и медсестры в белых халатах». Началась бойкая работа. Петлюровцы выгружали ящики с патронами и винтовками, пулеметы. — И что это все? — спросил Черныш, указывая на десятка два ящиков с патронами, оставленные у путей, и пять пулеметов. — Не союзнички, это куром насмех. смех. — коню, пан, я к вас там. — В зубы не дывляться, ответил начальнику махновского штаба здоровенный сотник с тремя звездочками на воротнике синий, коротенький, как свитка шинели. На соседнем пути в пустые вагоны санитары заносили раненых. На этом же пути у семафора дымил еще один товарняк с наспех нарисованными красными крестами. У генерального Харунжева и Махно продолжалась беседа, уже без всяких насмешек и скрытых уколов. «А почему вы сами не воюете с Деникиным?» — спросил Нестор. «Вооружение, амуниция — все есть. Генеральный хоронжий поблек с той поры, как они встречались близ гуляй поля, и шинель на нем пообтерлась, и золотые шевроны потускнели, и желтый-синий бант исчез. Вся украинская демократия в драках и спорах. Чутьюник не слушает Петлюру. Петлюра гонит в отставку меня». Изменили сечевые стрельцы, изменили голичане. Не годимся мы для настоящих боев. А вооружение, увы, само не воюет. — Это правда, — с сочувствием произнес Махно. — Ничего, с Деникиным мы как-нибудь сами справимся. — А давайте, пан генеральный, до да нас войска. войско. Будем вместе третью революцию делать. — Третью? — спросил интеллигентный начальник броневых сил. «Хватит революции! Украина и так вытоптана и выжжена!» «Вы знаете, мы в этом году и четверти урожая не соберем!» «Никто не работает! Заводы, фабрики стоят!» «Пропадет Украина с вашей третьей революцией. «Я бы с удовольствием бросил ко всем чертям эти железяки!» «Показал он на бронепоезд!» «И вернулся в университет!» «Ох, долго еще мы будем расхлебывать все эти революции!» А я радовались, — усмехнулся Махно, — с красными бантами ходили. Ну, сначала с красными, потом с желто-блокитными. А вы, помните с черными. Но никакой бант не заменит буханку хлеба. Между тем погрузка раненых шла полным ходом. На освободившиеся телеги укладывали ящики с патронами, устанавливали пулеметы. Галю позвал кто-то из раненых, которого сестры перевязывали возле теплушки, — А ты поедешь с нами до лазарету? — Мне, братику, воевать надо, — ответила Галина. Пан генеральный наблюдал за этой сценой. — Ваши амазонки, — заметил он, — красивая женщина. — Моя жена, — сказал Махно, — анархистка до последней капли крови. Петлюровский генерал грустно улыбнулся. — До «Да последней. Украинкам рожать надо, а не с револьверами бегать. — Может, вы и победите... Временно, но вверх возьмут большевики. Они — единая сила, кулак. У них идея и самоотверженность. — У анархистов тоже, — возразил Махно. э, -э, -э не, плеть против обуха не устоит. А Деникин — большой дурак. Ему следовало бы признать Украину как республику в составе федеративной России и вместе с нами бить большевиков. Так нет же, единая и неделимая. Парадокс. Мы все ругаемся и деремся друг с другом, а победит Ленин. В Киев мы вошли вместе с добровольцами. Хотели, чтобы и наш флаг, и российский, развивались над матерью городов русских. Так нет, выбили нас. Впрочем, я офицеров понимаю, много мы их раньше порезали. Но, по правде говоря, Симон Васильевич ситуацией не очень владеет. Украинское крестьянство, как и казачество, стихия. Можно только плыть, куда волны гонят, не то утонешь. Да, — батенька, извините, батьку. — А хотите я вам этот бронепоезд подарю? — Зачем? — усмехнулся Махном. — Мы хозяева степей, там наша сила. И, подумав, добавил, с вашей помощью, пан генеральный хорунжий, мы зальем степи огнем, как водой в половодье. Пусть счастит, но без меня. Закончив дела, махновцы выстроились перед батькой. Самые крепкие хлопцы — гвардия — Выслушали напутствие. — Что хочу вам сказать, — обратился к войску Нестор. — Хватит нам отступать. Пойдем обратно до дому. Но где-то тут неподалеку нас поджидают три офицерских полка. Крепкие полки. Любой кровью, но мы должны сквозь них пробиться. А дальше широкий шлях до самого гуляй-поля. Степь. Врага нема. Деникинцы пошли на Москву. Мы станем хозяевами своей земли. Да здравствует анархия! Да здравствует третья окончательная революция! Слава! Слава! — ответили полки. Слава, батьку Махно! Хлопцы были воодушевлены. Они возвращались домой, в родные места. Не прошло и двух часов, как тачанки, телеги, линейки с махновцами, пешие и конные, все стали покидать пустырь на разъезде разворачивались в боевые порядки. Лишь один полк направился в другую сторону, туда, куда двигалось все Махновское войско на протяжении последних дней, туда, где мерцало вечернее с уже холодным осенним сиреневатым отливом неба, на запад. Этот полк должен был демонстрировать Слащевцам прорыв в том направлении, в каком они его ожидали. Получив по десятку патронов и три пулемета с тремя лентами, полк шел лихо, воодушевленно. Никто из них не знал, что обречен вызвать огонь противника на себя, стать живой приманкой, мишенью, жертвой».